«0.9. Лидер. 54-й день осени. 1290 год. Митро. Южный район. Тиджей. Я почти научился летать. Получается, я скоро буду круче тебя?» «Почти. Но не научился же?» — с улыбкой ответил Дэнни. «Ну, признай, что я круче». «В теории, при должной сноровке я тоже могу научиться летать. Просто ты единственный из сверхиндивидов, кому это под силу». «Ну, по факту же». «Хочешь проверить, пёс?» «Не называй меня так», — возразил я. «Как хочу, так и называю», — холодно ответил он. Я тихонько зарычал. «Давай попробуем», — предложил я. «Давай. Только для начала закончим медитацию». «Когда я воспарю в воздух, ты назовешь меня самым могущественным сверхиндивидом?» «Что за глупости? Нет, конечно». Мы сидели с Дэни в позе лотоса посреди просторного поля далеко за пределами мегаполиса. Уличная суета, по его словам, мешает концентрации. «Поэтому научиться контролировать свои силы в такой неблагоприятной обстановке у меня будет куда тяжелее». Нас окружала сухая осенняя листва. С одной стороны, горизонт закрывала высокая черная стена, отделяющая простой и безобразный мир от улиц нашего города, пропавших наркотой и дешевыми проститутками. С другой – степь, горы и живая природа. Откуда уходить просто не хочется. Вспомнилось сразу, как мы с отцом ходили на охоту. По сути, прошло не так много времени, всего лишь один сезон миновал, но чувство такое, будто прошла вечность» как мне его не хватает. Да и мамы тоже. Я по ним очень сильно скучаю, хочу поскорее их увидеть. За это время многое изменилось. Я повзрослел, стал зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, даже не знаю, стоит ли мне переживать об упущенной возможности отучиться в школе. Зато я учусь контролировать силы, о приобретении которых даже не просил. Все же, имея их, нужно научиться пользоваться тем, что даровала мне судьба. Как бы я этого не хотел, но мое призвание – владеть этим проклятым даром». Я нашел нового друга, хоть и по-старому не перестаю скучать. Или классный парень, правда, со своими приколами он иногда перегибает палку. Тем не менее, это единственный человек, кто относится ко мне не как остальные, с пренебрежением и ярким цинизмом, как к вонючей псине. К лини, сколько бы я ни пытался подступиться, все равно она отношения ко мне не поменяла. По крайней мере, сил я набрался и теперь смогу дать отпор не только ей, но и всем остальным паукам». «Глубокий вдох», — сказал Дэнни. «Закрой глаза». Представь сейчас, где мы находимся и что нас окружает. Он потянул паузу несколько секунд. Представил? Да. Теперь такой же глубокий выдох. Мысленно загляни внутрь себя, что ты видишь. Я постарался представить, немного подумал. Будто бурлящая река, тихо ответил я. Молодец, песик, похвалил он меня. Я снова начал рычать. «Ты чувствуешь самого себя рекой или ты видишь, как плывешь в ней?» Спросил Дэнни, игнорируя мою реакцию. «Скорее я сам как река». «Что заставляет тебя течь с такой силой?» «Я... я не знаю». «Может быть, это дождь или буря вокруг?» «Мне сложно ответить». «Постарайся увидеть, что тебя окружает». «Я вижу людей, их очень много». «Какие они?» «Они злые, с вилами и копьями. Они возмущены, что поток чересчур сильный. Мне кажется, они не могут перебраться на другую сторону». «Это хорошо, что ты такое видишь. Ты знаешь, как можно исправить эту ситуацию?» «Может, построить мост, чтобы они смогли спокойно пройти?» «Попробуй». Мы просидели несколько минут в молчании. Я попытался сконцентрироваться и представить, как строю мост через реку. «У тебя получилось?» Снова окликнул меня Дэнни. «Да». «Люди смогли перейти на другую сторону?» «Да, но...» «Что такое?» «Они все равно злые, как будто им чего-то не хватает». «Люди, которых ты видишь. Это твои негативные мысли, которые за дня в день не дают тебе покоя. А река — сила, которая бурлит в твоем теле. Как бы ты ни старался, поток воды всегда будет таким сильным. Так мы с тобой устроены. А что же тогда с ней делать?» «Ничего» ответил он. «Ты ничего не сможешь с ней поделать. Ты лишь можешь среди недовольной толпы найти людей, которых все устраивает, которые хотят жить и развиваться, быть самими собой. Я таких не вижу». «Это и есть твоя проблема, Алекс. Негативных мыслей в голове у тебя слишком много для того, чтобы ты смог подчинить себе свою силу. Эти самые недовольные люди всегда будут недовольны. Какой красоты мост ты бы им не построил». И что мне тогда делать? А ты сам не можешь догадаться? Блин, мне сложно. Найди людей, которые не просто хотят подчинить себе реку, как тот самый недовольный народ, а тех, кому эта река поможет жить, процветать и развиваться. Тех, кому важна не личная выгода, а кому важны семья, друзья, поддержка, взаимопонимание. Посмотри еще разок. Ты можешь найти таких? «Я думаю, они есть, но их так мало!» «Ты не должен думать, ты должен знать. Ищи их!» Я сидел еще некоторое время, но никак не мог разглядеть того, о чем мне говорил Дэнни. Мысли о семье и о дружбе имеются, но их перебивают мысли о смерти, тюрьме и одиночестве. Так как мне быть? Может быть, я ищу ответы из того, что имел в прошлом, хотя должен искать из настоящего? «Я, кажется, вижу одного такого человека!» Отлично. Теперь построй для этого человека не просто мост, а плотину. Плотину? Серьезно? Да, пусть это будет, скажем, гидроэлектростанция, как бы странно это ни звучало. Но что она ему даст? А ты что, не понимаешь? Попытайся представить тех людей, кому ты построил простой мост, и того, кому ты построил целую плотину. Есть разница? Ну, мне кажется, что да. И в чем же она? «Человек с плотиной сможет построить поселение за счет электроэнергии, которую генерирует станция. К нему присоединятся другие люди. Они будут жить около реки, заведут семьи, будут развиваться и станут сильнее. Те, у которых простой мост, смогут просто через него проходить, но никакого развития у них не будет, и со временем их станет меньше». «Вот именно. Теперь ты понимаешь, что нужно делать с твоей силой?» «Думаю, да». «Отлично, тогда вставай». Мы оба поднялись на ноги, и Дэнни приказал мне встать в боевую стойку и снова закрыть глаза. «Постарайся представить то, что ты сейчас представлял. Глубоко вдохни и сконцентрируйся. Через некоторое время ты должен почувствовать легкое покалывание по всему телу». «Кажется, начинаю чувствовать». «Вот и славно, парень. Это спектр течет внутри всего твоего организма. Ты его ощущаешь всем своим телом». Но тебе не нужно учиться контролировать его, тебе нужно быть с ним заодно. Как это? Вы должны подружиться, словно тот человек, для которого ты построил плотину. Благодаря плотине река будет течь ровным потоком ровно столько, насколько тебе это необходимо. А человек будет получать энергию, и чем сильнее ты пропускаешь через плотину воду, тем больше электричества получит человек. Эта плотина – это твое тело. Я, кажется, понял». Попробуй пропустить сквозь себя столько спектра, насколько это возможно. Легкое покалывание усилилось, а после него я ощутил облегчение по всему телу. Энергия высвобождается из моего организма. Чудно. Теперь открой глаза. Когда я сделал, как он и сказал, то не поверил своим глазам. Мое тело источало мою синюю пыль мощным потоком. Я был будто окружён толстым слоем ауры, будто находился внутри урагана, который кружил вокруг меня. Ощущения были фантастические. «Вот видишь, теперь постарайся уменьшить поток, а после и вовсе остановить его». «Да, сейчас». Мысленно я представил себя человеком, который работает на электростанции, и просто с помощью приборной панели уменьшил проходящий поток воды в плотине. Спектр стал уменьшаться, а через некоторое время он и вовсе исчез. Я глубоко выдохнул и расслабился. «Ты молодец. Ну что, попробуешь взлететь?» «Ты думаешь, у меня получится?» «Кто-то тут утверждал, что он самый могущественный сверхиндивид. Ну же, смелее!» сухмылко ответил наставник. «Направь поток своего спектра вниз. Подскажи ему, что тебе нужно взлететь. Поверь, если у тебя получится с ним подружиться, то он будет слушаться тебя беспрекословно». «Ладно, попробуем», — неуверенно ответил я. Я снова встал в стойку, готовым взлететь. Ноги вместе, руки расправил, ладони направил вниз. «Теперь нужно сконцентрироваться и ощутить покалывание». Готово. Спектр я снова ощущаю. Теперь освобожу его. Сделаю ему вектор направления, дав понять, что мне нужно взлететь. А значит, всю силу необходимо направить вниз, к ступням. Хочу быть словно ракета, а мой спектр – это нескончаемое топливо, которое вырывается наружу со всех двигателей. Так и получилось. Спектр начал источаться как раз в том месте, где я и хотел, направляя энергию вниз, потихоньку поднимая меня вверх. Я напряжен до предела, слишком много энергии из меня выходит. Сила начинает увеличиваться, и я перестаю контролировать поток. Что-то не так. Выход спектра должен быть равномерен, но я чувствую, как он исходит из меня с разной силой в разных частях тела. Однако я начинаю взлетать. Руки дрожат, я чувствую слабость. Стоит немного потерять контроль, и я могу упасть. Дэнни стоит передо мной, и я вижу, как он становится все ниже и ниже относительно меня. Кажется, я поднялся на метр или два, но надолго меня точно не хватит. Я продержался несколько секунд перед тем, как у меня дернулась рука в бок, и я окончательно не потерял контроль над левитацией. В итоге я резко пикировал в бок с такой скоростью, что не успел того заметить, как уже валялся на земле весь грязный с громким звоном в ушах. Видать, я сильно ударился головой, когда упал. «Ну ты даешь ушастик!» – посмеялся Дэнни. «Очень неплохо для первого раза. Я тебе так скажу». Дэнни подбежал ко мне и протянул руку, чтобы я смог встать на ноги, а после, с расстроенной миной, я начал отряхивать куски земли со своих штанов и прилипшую к моей майке пожелтевшую листву, которая опала с листьев. «Сколько у тебя ушло времени на то, чтобы научиться контролировать свои силы?» – спросил я. «Примерно пять или шесть лет». «Охренеть». «Ты знаешь, для парня, который получил свои силы в прошлом сезоне, ты вполне неплох. Тебе нужно чаще тренироваться, медитировать и поддерживать свое тело в отличной физической форме». У нас с тобой сильнейший класс спектра. Остальные в контроле даются намного легче. Сильнейший класс? Уточнил я. Запомни, парень. Сила сверхиндивидов подразделяется на три класса. Источатели, Созидатели и Преобразователи. Источатели генерируют из спектра энергию. Они могут контролировать мощность, размеры и формы импульса, а также физические свойства потока. Но это вещь более индивидуальная. Твой спектр больше свойственен выделять взрывные и разрушительные потоки. А мой научился разогревать себя до высоких температур, поэтому он схож с настоящим огнем. Ого, а остальные? Созидатели материализуют свой поток в материю, все зависит от опыта и мастерства сверхиндивида. То бишь начинающие смогут создать максимум камешки, а настоящий опытный мастер способен сотворить оружие любой формы и размеров. Я встречал парня, который создал из ничего целый пистолет, он был правительственный агент. Он держал меня на мушке, но выстрелить не успел. Да, скорее всего это Созидатель, причем достаточно виртуозный, раз смог создать огнестрельное оружие. А может быть это был просто муля, чтобы тебя напугать? Может быть, согласился я, пожав плечами. А что с преобразователями? Они словно мутанты, способны изменять физические свойства своего тела. Делать из рук лезвие, нарастить себе доспехи и так далее, все зависит от фантазии. Контролировать такую силу легче всего, потому что спектр просто перестраивает имеющиеся в теле молекулы. А не создает новые, как в случае с Созидателями. «И мы являемся среди них самыми сильными?» «Ну да. У нас просто наивысший потенциал из всех». «Скажи, а Йош тоже сверхиндивид?» «Нет. Я тоже так думал вначале, когда встретил его. Но после того, как поговорил с ним, узнал, что он элементаль». «Он умеет разговаривать?» – удивился я. «Да, но делает это очень редко». «А что значит элементаль?» «Элементали – это люди, внутри которых обитает дух перерождения. Это очень древняя непонятная для меня сила, уходящая в корни аж прошлой цивилизации». Они способны переселяться от одного носителя в другого, словно реинкарнируя, каждый дух уникален и имеет сущность зверя со своими уникальными способностями. Интересно. Тебе, кстати, не пора уже к Этасу? Ты говорил, что после тренировки тебе нужно съездить к нему. Я открыл свою раскладушку и взглянул на время. Оставалось еще пара часов до встречи с шефом. Он просил меня прийти к нему, чтобы обсудить окончание моего обучения. Время пока у меня есть, так что давай позанимаемся еще и поедем. Как хочешь. Ответил Дэнни, похлопав меня по плечу. Ну, тогда вставай в стойку, повторим с тобой боевые элементы. У тебя как? Спектр еще не закончился? Да вроде силы еще есть. Вот славно. Давай тогда за работу.